Глава пятнадцатая. Сегодня, 1 сентября 1903 года, я заявляю, что моя карьера фактически завершилась со смертью Энджера. Не будучи стесненным в средствах, я содержал семью и вел достаточно беспорядочную жизнь, что требует немалых расходов. Связанный определенными обязательствами, я вынужден был соглашаться на любой ангажемент. В этом смысле я еще не полностью отошел от дел. Но честолюбие молодости, желание поражать и удивлять, удовольствие придумывать невозможное — все это ушло. Мои пальцы не утратили ловкости, я не растерял профессиональные навыки, и в отсутствие Энджера снова сделался единственным исполнителем новой транспортации человека. Но этого мне было мало. Меня охватило неизбывное одиночество, о котором конвенция пока не позволяет рассказывать подробно. Могу только сказать, что я был единственным другом, которого для себя желал. Но при этом я, конечно же, был единственным другом, с которым не мог встретиться. Моя жизнь полна секретов и противоречий, которые я никогда не смогу раскрыть. За кого вышла замуж Сара? За меня или же за меня? У меня двое детей, которых я обожаю. Это мои любимые дети, и только мои. Действительно мои? Каким образом мне это узнать, кроме как, полагаясь на привязанность и чутье? И если уж на то пошло, которого из двоих, меня или меня, полюбила Олиф? С кем она жила в квартире, снятой в Хорнси? Не я первым лег с нею в постель, не я привел ее в ту квартиру. Но я пользовался ее присутствием, зная, что и я делаю то же самое. Кто из двоих, я или я, пытался разоблачить Энджера? Кто из двоих впервые разработал новую транспортацию человека? И кто впервые подвергся транспортации? Даже мне самому начинает казаться, что эти речи бессвязны. Но нет, каждое написанное здесь слово связано с другими. И точно отражает смысл. Вот в чём главная дилемма моего существования. Вчера я выступал в Беллами, что в юго-западной части Лондона. Между дневным и вечерним представлениями у меня был двухчасовой перерыв. Как обычно, я, заперся у себя в гримерной, включил ночник, задёрнул шторы, прилёг на кушетку и заснул. Когда я проснулся или не проснулся, «Может, мне это померещилось? Или приснилось?» Когда я проснулся, передо мной стоял призрак Руперта Энджера с длинным кинжалом в руках. Не успел я пошевелиться или позвать на помощь, как он метнулся ко мне, очутился на краю кушетки и через мгновение уже сидел на мне верхом. Занеся кинжал, он направил лезвие прямо мне в сердце. «Готовься к смерти, бордан Прохрепел он свирепым шепотом. Во время этой адской сцены мне показалось, что он ничего не весит, что его можно запросто стряхнуть на пол, но я обессилел от ужаса. Схватив его за предплечье, чтобы не дать ему проткнуть меня кинжалом, я с изумлением обнаружил, что он покрыт все тем же маслянистым зельем. Чем яростнее было мое сопротивление... Тем быстрее выскальзывала из-под моих пальцев его омерзительная плоть. На меня веяло зловонным дыханием, затхлостью, мертвечиной. Я в ужасе ахнул, ощутив острое лезвие. Но, ну, признавайся, бордан, ты кто, который из двоих? Меня душил страх, что кинжал в любую секунду пронзит мне грудь и вопьётся в сердце. Говори правду. «Или тебе не будет пощады!» Остриё жалило всё сильнее. «Мне нечего сказать, Энджер. Теперь я и сам не знаю». Всё завершилось так же внезапно, как и началось. Его лицо было в нескольких дюймах от моего. Я видел перед собой злобный оскал, ощущал тошнотворное дыхание. Остриё кинжала уже вспороло мне кожу. Страх за свою жизнь придал мне храбрости. Размахнувшись, я ударил его по лицу, потом еще и еще. Не жалея кулаков, я молотил его до тех пор, пока он не откинулся назад. Дьявольская сила, давившая мне на сердце, ослабла. Почувствовав свой перевес, я сцепил руки в замок и, что есть мочи, ткнул куда попало. Враг с воплем отпрянул, и кинжал взметнулся в воздух. Однако Энджер все еще сидел на мне верхом. Тогда я вложил в удар всю свою силу и при этом дернулся, чтобы враг потерял равновесие. К моему несказанному облегчению маневр удался. Смертоносный клинок, отскочив от стены, упал на пол, а призрак откатился в сторону. Тем не менее, он проворно вскочил, но держался поодаль и не сводил с меня настороженного взгляда. Опасаясь новой атаки, я сел, не спуская ног, и приготовился держать удар. Передо мной маячил фантом ужаса, дух злейшего врага всей моей жизни. Сквозь его полупрозрачное туловище просвечивал огонек ночника. «Убирайся!» — прохрипел я. «Ты мертвец! Тебе со мной нечего делить!» «Равно как и тебе со мной, Борден!» Но я не стану тебя убивать. Моя месть будет куда страшнее. Ты будешь вечно жалеть о содеянном. Вечно!» Призрак Руперта Энджера шагнул к запертой двери и легко прошел ее насквозь. Теперь о нем не напоминало ничто, кроме отвратительного трупного зловония. Это наваждение сковало меня страхом, Я так и остался неподвижно сидеть на кушетке, пока не услышал гонг к началу представления. Вскоре явился мой костюмер, который обнаружил, что дверь заперта. Его настойчивый стук вывел меня из оцепенения. Кинжал ленджера я нашел на полу в гримерной. Он хранится у меня по сей день. Это настоящий кинжал. Он побывал в руках призрака. всё потеряло смысл. Больно дышать, больно двигаться. Я до сих пор чувствую, как острие клинка упирается мне в сердце. Я сижу в своей квартире и не знаю, что делать и кто же я такой. Каждое написанное здесь слово истинно, в каждом правда моей жизни. Мои руки пусты. Я честным взглядом смотрю вам в глаза. Вот так я живу. Но это ни о чем не говорит. В одиночку. Я пойду до конца.